После ужина Иван решился. Можно? Он заглянул в комнату к отцу. Папа сидел в кресле и читал. Да, сын, заходи, сказал он, откладывая книгу. Слушаю тебя, пап. Может быть, ты в соответствии с курсом попробуешь политику разрядки, объявишь мораторий на ядерные испытания, всякое такое. Отец взглянул на него поверх очков. Ты пьян? Я имею в виду, давай пока не трогать Стасика. Он же маленький. Что значит не трогать? Что за терминология? Я в конце концов ему родной дед, а не мальчишка во дворе. Извини, с л о в о не то подобрал. Просто давай будем к нему добрее, что-то простим лишний раз. Иван, попустительство и доброта разные вещи. Вы и так слишком много спускаете ему с рук, прикрываясь его болезненностью. Вырастите расхлябанного маменькиного сынка, б р ч у к а ужаснётесь. А поздно будет. Иван поморщился. Внезапно ему стало тошно от всех этих высоких эпитетов и цветистых выражений, которыми отец обильно уснащал речь, когда дело шло о воспитании детей. Бесконечные бурчуки, кисейные барышни, аранжерейные цветки мелькали калейдоскопом, заслоняя суть. Я не говорю, что надо все позволять. А что ты тогда хочешь? Нет. Все-таки надо сходить в парторганизацию детской поликлиники, пусть знают, какое вредительство творится у них под носом. Вместо того, чтобы лечить детей, врач сеет раздор в семьях, р а с п р о с т р а н я е мракобесие. Шутка ли? Иван вгляделся в отца повнимательнее, надеясь, что он это не всерьез, но не заметил и следа улыбки. Просто давай без бойкота. Если что-то не так, скажи, объясни, как надо, и все. Ах, сын. Разговор ы дело пустое. Закрепить надо, а как? Вот мне отец ремнем ума вкладывал, а у меня духу не хватило тебя бить. Сейчас думаю, может быть и зря. Может не такая уж глупая пословица, что кто жалеет ремня, не жалеет ребенка. Да и б ь ю т значит любит. Тоже п е р л н а р о д н о й мудрости. Буркнул Иван. Про то, как быстро отец постигал науку жизни через ремень, он слышал неоднократно. Лучше мы накажем, чем жизнь, произнес отец с нажимом. И ты меня, пожалуйста, не учи. Я просто прошу тебя быть к нему добрее, ведь он страдает, Лиза огорчается, пап. Неужели тебе самому приятно, когда разлад в семье? Отец молча встал, снял очки для чтения и аккуратно убрал их в черный пластмассовый футляр. Тщательно протер замшевой тряпочкой стекла очков для Дали и надел. Откашлялся. Иван, ты должен благодарить меня, что я выполняю твои отцовские обязанности, пока ты гуляешь и пьянствуешь неизвестно где. Я? От удивления Иван сел на край отцовской кровати. Ну не я же. Ты наплевал на семью, развлекаешься со всякими б. С какими б, папа. Понимаю, что тебе не хочется так называть, но суть от этого не меняется. Женщина, которая путается с женатым мужчиной, б и ничего больше. Иван набрал уже воздуха, чтобы объяснить, но в душе вдруг появилось почти забытое чувство отчаяния и б е з ы с х о д н о с т и будто внутри тебя черная дыра, которая сейчас тебя же и засосет. Так с ним в детстве бывало, когда он говорил правду, а отец отказывался верить. Ты лжешь, п р о в ы нужденную посадку, чтобы привести ночь с чужой женщиной, шатаешься где-то, приходишь пьяный. Я был у Зайцева, если хочешь, позвони ему и спроси. Вот еще унижаться, естественно, он подтвердит. Иван встал. В детстве он готов был о стену расшибиться, лишь бы только отец ему поверил, что-то доказывал, но всегда безрезультатно. Самое лучшее сейчас уйти, пока он не сорвался на крик. Ты ведёшь себя недостойно, сын. Сначала сам возьми себя в руки, а потом уже мне давай советы по воспитанию. Остатки самообладания ушли на то, чтобы не хлопнуть дверью. Иван стремительно переоделся в спортивный костюм и целый час бегал вокруг квартала, сжигая адреналин, который все выплёскивался и выплёскивался в кровь, когда он думал, что опять придётся просить прощения непонятно за что. На следующий день у Стасика с утра была уже нормальная температура. Лиза ушла на работу с легким сердцем, а Иван занялся готовкой. Ради такого удивительного зрелища, как папа на кухне, Стасик даже отложил свои книжки и стал помогать, не делом, так советом. Совместными усилиями они бодро сварили мясо в большой кастрюльке с ромашкой на б о к у ловко и тщательно сняли на кип, ь после чего убрали огонь. Иван принялся резать капусту. А Стасик голосом левитана читал теоретическую часть про супы в книге о вкусной и здоровой пище. Всякие пряности Лиза хранила в таких же красных банках горошек, но маленьких. Иван все перерыл в поисках перца и лаврового листа. Горошек нашелся быстро, но для курицы ему нужен был молотый, который спрятался в банке с надписью гвоздика. Сняв с конфорки р а с с е к а т е л ь Иван опалил курицу в высоком огне, включил духовку и стал натирать птицу смесью перца и соли. А сыну поручил чистить чеснок. И для блюда надо, и для ребенка полезно, потому что в чесноке содержатся фитонциды. Ах, какой я молодец, все продумал! Радовался Иван, и тут зазвонил телефон. Он побежал отвечать, вытирая руки о женин фартук, в полной уверенности, что это Лиза требует очередную сводку о здоровье сына. Но в трубке раздался мужской голос: Алло, Иван Николаевич, это следователь Марченко, помните? Добрый день. Вы мне нужны для производства следственных действий. Да, пожалуйста, ответил Иван, и на душе у него сделалось очень неприятно. Надо будет подъехать к нам сюда в Ленинград. Сможете? Если сложности с билетами, я дам телеграмму. Иван засмеялся. Но ну что, какие сложности? Я же пилот, в любое время. Вот хорошо. Завтра сумеете? Ой, нет, завтра не получится, спохватился Иван. Дело в том, что я сейчас на больничном по уходу за ребенком. Да? То он с л е д о в а т е л я вдруг резко похолодел. Иван Николаевич. Я хотел объяснить все приличной встрече, но раз вы п ы т а е т е с ь п р и к р ы в а т ь с я больничными листами, скажу сразу: пришли результаты технической экспертизы, и они для вас не самые благоприятные. Вот как? Что же там такое? Может быть, удивился Иван. Узнаете при встрече. Скажу только, что закрыть дело теперь не получится, и до бесконечности у в и л и в а т ь вы не сможете. Не думайте, что больничный там, госпитализация тут и правосудие надоест за вами гоняться. Не надоест. Я правда с сыном сижу, жену с работы не отпускают, ну а я пока все равно отстранен. Надеюсь, в понедельник нас выпишут, я тогда во вторник прилечу. Годится? В трубке помолчали, потом откашлялись. Иван Николаевич. Следствие всегда сталкивается с некоторыми сложностями, когда обвиняемые проживают в другом городе. Самый простой способ справиться с ними – это поместить обвиняемого в сизо, чтобы он всегда был под рукой для производства следственных действий. Но я, Иван Николаевич, не хочу создавать вам лишних проблем и надеюсь, что вы ответите мне тем же. Да, конечно, я сам хочу побыстрее со всем этим разобраться, заверил Иван. Но я же не знал, что понадоблюсь вам. Вот и взял больничный. По теплевшим т о н о м следователь сказал, что ждет его во вторник, но если Иван не приедет, то последствия для него окажутся самые неблагоприятные. Иван вернулся к своей курице, думая о том, что такое нехорошее могла показать экспертиза, проведенная в рекордно короткие сроки. Впрочем, чему удивляться? Самолет же в этот раз не надо собирать по кусочкам. С другой стороны, вода действует на технику не менее разрушительным образом, чем удар об землю. Ему вдруг будто с размаху дали в солнечное сплетение, перехватило дыхание и голова пошла кругом от мысли, что одно неверное движение и сейчас была бы не курица и в е с е л а я бульканье щей, а тьма, одна секунда, один градус, пара километров туда-сюда и все. Иван опустился на табуретку. Откажи второй двигатель одновременно с первым, они до реки бы не дотянули, упали в городской черте, забрав с собой не только пассажиров, но еще сотни жизней. Папа, ты что? Стасик взглянул ему в глаза. Иван заставил себя улыбнуться. Все в порядке, просто задумался. Ну что, товарищ второй пилот? Затянем газ? Затянем. Наваждение прошло. Вероятно, это и было то самое накатит, о котором предупреждал начальник авиатряда, и оно совсем не понравилось Ивану. Что он, трус или девушка что ли, поддаваться такой ерунде? Он сел чистить картошку, Стасик тоже попросился, но Иван не дал. Дед приучал, чтобы не рос белоручкой, только кончалось это обычно порезанными пальцами и диагнозом неумеха. Стасик, кажется, расстроился. И Иван вдруг подумал, что бедный ребенок живет в узком диапазоне между б е л о р у ч к о й и Неумехой, а суть ведь в том, что у них просто нет достаточно маленького ножа. Вот и вся премудрость. Вспомнив, что у него где-то валялся пирочинный ножик, Иван отправился на поиски и действительно обнаружил его в ящике письменного стола, где Лиза хранила квитанции за квартиру. Лезвие туго, но открылось. Иван проверил, что само оно не сложится. На всякий случай обмотал стык изолентой и вручил сыну орудие труда. Через несколько минут стало ясно, что у Стасика получается лучше, чем у отца, и кожуру он срезает гораздо тоньше, так что Иван тоже подтянулся. Он хищно следил за действиями сына, готовый подстраховать и думать о с л е д о в а т е л е было некогда. Но когда кухня была прибрана, картошка ждала своего часа. Суп томился на минимальном огне, а курица мирно запекалась в духовке, распространяя по квартире весьма аппетитный аромат. Иван ощутил, как в сердце ледяной лягушкой заползает нехорошее предчувствие. Они всем экипажем ждали результаты экспертизы, но не со страхом, а с интересом. Что вывело из строя двигатели? Птицы? Возможно, и даже скорее всего, они ведь летели на предельно малой высоте. Но иначе с неубранными шасси нельзя, так что вины экипажа нет, если птица сосала в двигатель. Они же пшено и хлебные крошки по лопаткам не рассыпали, мол, ц ы п ц ы п давайте сюда. Нет, экипаж состоял из з д р а в о м ы с л я щ и х людей, поэтому сразу стал ждать наказания. Но предполагалось, что все с в е д е т с я к профилактическому беспредметному разносу типа вы козлы. При желании можно п р и д р а т ь с я к записи переговоров, это всегда можно. Но за изучение самолета Иван был спокоен. То, что в стойку шасси вкрутили бракованный болт, стало ясно еще во время полета. Но тут они точно н и причем, потому что при предполетном осмотре никак не могли это выяснить. Весь полет они работали по инструкции, согласовывая свои действия с землей. Тут их не упрекнешь. Нет, совершенно непонятно, что именно неблагоприятное для них могла обнаружить экспертиза. Наверное, с л е д о в а т е л ь просто запугивает, чтобы Иван бодрее предстал пред его ясные очи. А то, если не з а с т р а щ а т ь то он и не приедет подписать бумаги. Придется самому к нему тащиться, а не хочется. Иван успокоился и не стал звонить Леву Михайловичу, чтобы лишний раз не дергать деда. Лучше все выяснит во вторник, и тогда уж доложит по существу. Бояться нечего. Старые летчики рассказывали, как их гоняли к следователю из-за гораздо менее э п и ч е с к и е п р о и с ш е с т в и я кровь пили, н е р в ы м отали, а потом ничего, о б х о д и л о с ь Такой уж порядок. Хочешь летать, терпи. Обычно Иван спал мирно, без приключений, а тут вдруг приснилось, что он снова в самолете, и Лев Михайлович говорит, что они никуда еще не сели, а он просто на секунду задремал. Иван схватился за штурвал и понял, что тот не поддается, стоит мертво. Он обернулся к Павлу Степановичу, чтобы расклинил, но тот молча вышел из кабины. Вода вырастала стеной и несла с ь и в а н у прямо в лицо. Наверное, он вскрикнул во сне, потому что жена не спала, а внимательно смотрела на него, когда он сел в постели, еще не совсем понимая, где сон, где явь. Сердце билось как бешеное, на спине противно выступил холодный пот. Зато в о рту, будто полно горячего песка. Лиза молча потрогала его пульс, покачала головой, встала и принесла из кухни стакан воды. Иван выпил, стал о немного легче. к р р в а л о л а может, спросила Лиза. Иван покачал головой. Я что, бабушка по-твоему? Лиза снова пожала плечами. Бабушка не бабушка, а хоть поспишь нормально. Иван лег демонстративно накрылся одеялом с головой, показать, что и без всяких лекарств уснёт сейчас прекрасно. Лиза тоже легла, от чего диван привычный тоскливо скрипнул. Давно следовало его поменять, но ни у кого не хватало времени этим заниматься. Иван поворачивался в своей ямке, но сон не шёл. Он вынырнул из-под одеяла и приподнялся на локте. Слушай, Лиза, а ты почему меня ни о чём не спрашиваешь? В смысле? Ну вот меня отстранили из з аварийной а посадки. Неужели тебе не интересно? Интересно. Так что молчишь? Она вздохнула. А что говорить? Захотел бы. Сам рассказал. Но я же мужство все-таки могла бы и спросить. Лиза повернулась к нему. В сумраке он едва различал ее лицо и не мог понять, х м у р и т с я она или улыбается, или просто злится, что он не дает уснуть своими дурацкими вопросами. Ты хочешь узнать или поругаться? Узнать. Ладно, хорошо. Ты, наверное, знаешь, Ваня, как я была в тебя влюблена. Он улыбнулся. Тогда я была уверена, что свято храню свою тайну. Но теперь понимаю, что вряд ли у меня получилось это скрыть. Разве что ты совсем не обращал на меня внимания? Я обращал. Молчи. В общем, я мечтала о тебе, как только может мечтать юная девочка. Я помню каждую нашу встречу, каждое сказанное тобой слово. Это была сказка, восторг и отчаяние, потому что в глубине души я понимала, что никогда не смогу понравиться такому прекрасному парню, как ты. Ты мне нравилась. Да молчи уж, Лиза засмеялась. Тем более, что мечтаний мне было, в общем-то, и достаточно. Потом папа заговорил о том, как бы нам хорошо было породниться. Передо мной з а б р е ж л луч надежды. Я думала, Господи, только бы пожениться, а дальше моей любви хватит на двоих. Я покажу, какая я хорошая, буду лучшей во всем, и он меня полюбит. Так что, Ваня, я знала, что ты делаешь мне предложение из жалости, из чувства чести, из долга перед моими родителями, но никак не по любви. И это, к сожалению, меня не остановило. Я тогда еще не знала, что любовь нельзя заслужить, а если и можно. Судьба, видишь, не дала нам это проверить. Я жила, как будто во сне, когда, знаешь, бежишь к цели, она от тебя все дальше и дальше. Никак нам с тобой не удавалось быть вместе. То учёба моя, то Стасик. Я даже не смогла за тобой ухаживать, когда ты болел. Вот такая я жена. Но ты же заботился о нашем сыне, Лиза. Даже здорового ребёнка я не сумела тебе родить. Иван нахмурился. Это что ещё за разговоры? В том, что Стасик часто болеет, никто не виноват. Но как? Все, Лиза, чтобы я больше этого не слышал. Но правда, это не перестанет быть от моего молчания. Иван обнял жену и протянул к себе. Никто не виноват, повторил он. Короче говоря, судьба вечно нас разлучала. Вздохнула Лиза, выскальзывая из его рук. Теперь они оба лежали на спине, будто два надгробных изваяния. Но сейчас-то все. Я тут, конечно, часто в рейсах, но по сути дома. Ага. И по сути мы с тобой чужие люди. Вань, я ведь не нужна тебе. Ты хороший муж, но тебе ведь от меня ничего не надо. Да нет. Да-да, отрезала Лиза Сурова. Я ничего не могу тебе дать, Ваня. Но хотя бы могу ничего у тебя не отбирать. Поэтому ничего и не спрашиваю. Ведь у тебя наверняка сейчас полно забот и без того, чтобы меня успокаивать. Иван почувствовал, как рука жены пробралась под его одеяло, нашла его руку и пожала. Ты не думай, что я злюсь на тебя за это, продолжала Лиза. Наоборот, я очень ценю, что ты тогда заставил себя жениться и что сейчас ты как муж очень хороший, ты заботливый, верный. Откуда ты знаешь, что я верный? Ну как? Знаю и все. Иван смотрел, как по потолку проползает полоса света от редкой ночной машины. Прямо знаешь? Ну, конечно. Я благодарна тебе за все, что ты для нас сделаешь, Ваня. Это я перед тобой виновата, что использовала твою жалость ко мне. Не жалость, не ври. И вообще не переживай по этому поводу. Я уже не хочу, чтобы ты меня любил. Да? А чего же ты от меня хочешь? Ничего. Вообще ничего. Но ну, разве что, чтобы ты рядом со мной был самим собой? Поэтому, Ваня, я ничего у тебя не спрашиваю. Захочешь, расскажешь, нет, обойдусь. Машина уехала, и комната снова погрузилась в темноту, так что нельзя было рассмотреть даже стрелки будильника, но чувствовалось, что скоро рассвет. Старый дом еле слышно кряхтел, легонько уехал половицами под чьими-то шагами, наверху люди тоже маялись бессонницей. Рука жены все еще лежала в его руке. Знаешь, Лиза, была одна минута, когда казалось, что все. Хотя нет, вру, минута это роскошь. Секунды три. Лиза, может это прозвучит как-то по идиотски, но прощаясь с жизнью, я думал о тебе. Не так знаешь, что, ага, о ком бы сейчас вспомнить? Нет, ты сама пришла мне в голову. И когда катапультировался, тоже. Там обстановка, конечно, была вообще не романтичная, но в ту секунду до того, как я потерял сознание, в моих мыслях была ты. Я, пожалуй, сделаю вид, что уже сплю, проворчала Лиза. Нет, не сделаешь, засмеялся Иван и привлек жену к себе. Его появление в отряде вызвало бурную дискуссию. Приносит он счастье или несчастье? Можно ли теперь брать его на борт и, если да, то пускать ли в кабину или пусть сидит вместе с пассажирами? Одни говорили, что он счастливчик, родился в рубашке и вообще снаряд два раза в одну воронку не падает, поэтому Иван Леонидов на борту стопроцентная гарантия успешного полета. Но сильны были и представители научной школы пессимизма, утверждавшие, что если ты один раз обманул судьбу, то второе она тебя точно поборет. Раз смерть слегка прикусила, то жди, что скоро проглотит совсем. В итоге его взял старый приятель зайцева, но с условием, чтобы Иван сидел тихо, как мышь, в кабину не совался и был морально готов к тому, что при первых признаках опасности его тут же выкинут из самолета. В Ленинграде он зашел к руководителю полетов и заручился обещанием места на вечернем рейсе. Принят он был тепло, но эта ласка скорее настораживала. Так обращаются с тяжело больным, а не с нормальным мужиком. И действительно, руководитель полетов, провожая Ивана из кабинета, взял его под ручку и прошептал, что под них копают. Диспетчеры его уже замордовали допросами, так что пусть Иван будет на с т о р о ж е и присматривает хорошего адвоката. в а с т о за что? Изумился Иван. Наземные службы отработали идеально. Я лучших даже, пожалуй, что и не встречал. Была б с п и н а будет и вина, вздохнул руководитель, а обескураженный Иван поехал к следователю. В прокуратуре пришлось около часа томиться в коридоре, и хоть помещение было просторное и светлое, и люди вокруг приличные, Ивану все равно показалось, что он пропитался духом людского горя и нечистоты. Наконец следователь его принял. Кабинет был тесный и прокуренный. Табачный дым въелся всюду, даже в гипсовые завитушки на потолке, и воздух в е стоял так густо, что у Ивана во рту сделалось с о л о н о В центре стола возвышалась печатная машинка, из-за которой следователь смотрел пристально, как снайпер из бойницы, а рядом стояла массивная хрустальная пепельница с горкой забитой окурками. Некоторые из них имели следы губной помады. Ну что ж, Иван Николаевич, следователь улыбнулся. К моему глубокому сожалению вынужден сообщить, что экспертиза самолета выявила самую банальную причину отказа двигателей. Птицы, ну что вы? Я имею в виду банальную для всех д в и г а т е л е й не только для авиационных. У вас, дорогой Иван Николаевич, просто кончилось топливо, а вы это прозевали. От неожиданности Иван даже привстал. Да быть того не может. Мы только и делали, что смотрели на показания топливомеров. Ну извините, факты, вещь упрямая, в баках пусто. Но этого просто не может быть. Непосредственно перед отказом д в и г а т е л я топливомеры показывали 1600 килограммов керосина. Это вы так говорите. И по расчетам у нас еще оставалось примерно на час. При том мы учли, что идем в сущности на взлетном режиме. Нет, тут что-то не так. Хорошо. Чем еще можно объяснить вашу поломку, если двигатели целы, а баки пустые? Ну я не знаю. Топливомеры заклинило. Иван понял, как жалко это звучит, и осекся. Хотя тогда показания бы не менялись. Вот именно. Мне представляется, что в стрессовой ситуации вы просто забыли про топливо. Вот и все. То есть грубо нарушили правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В чем я и должен официально предъявить вам обвинение? Иван с тоской посмотрел в окно. Должны так предъявляйте, буркнул он. Следователь достал сигареты, любезно предложил Ивану, а когда тот отказался, со вкусом прикурил и мечтательно выпустил дым прямо ему в лицо. Иван предпочел думать, что не специально. Не будем спешить, уважаемый Иван Николаевич, не будем спешить. Я тоже человек и тоже восхищаюсь вашим героизмом. А что он стал следствием вашего же р а з г л я д я й с т в а так это вообще свойство героических поступков. В последний момент вы сумели собраться и выжить, молодцы! Но преступление тем не менее совершено. Вы представляете, что пережили пассажиры из-за вашей небрежности? Это стресс на всю жизнь, который для многих из них будет иметь серьезные и, к сожалению, необратимые психологические последствия. Вы считаете, что не должны за это отвечать? Иван промолчал, понимая, что вопрос риторический. Следователь еще немного попел д и ф и р а м б ы летному мастерству экипажа, после чего предложил Ивану погулять, а к трём вернуться на очную ставку с Зайцевым. о с л е ч и м ваши показания, а заодно обсудим, как вам выйти из данной ситуации самым безболезненным образом. Лично я полностью на вашей стороне, обнадежил следователь, но Иван не особенно ему поверил. Он пошатался по Невскому, зашел в пирожковую Новостание и съел два беляша с чаем, хотя не чувствовал ни голода, ни вкуса, будто вату жевал. На секунду Иван засомневался, а видел ли он и вправду показания топливомеров? Вдруг ему со с т р а х у померещилось 1600 вместо нуля, или он перепутал шкалу топливомера с каким-нибудь другим прибором? Где-то внутри его закрутилась черная дыра, пока еще маленькая, безобидная, но Иван чувствовал, что скоро она разрастется. С одной стороны, он голову готов был дать на отсечение, что видел цифры 1600, совершенно отчетливо это помнил, но какой-то чужой голосок н а шептывал. Да неужели? Точно-точно? Получается что ж, пятьдесят человек чуть не погибли из-за его невнимательности? Иван похолодел. Следить за расходом топлива – задача бортинженера. Но Павел Степанович был занят шасси, и Зайцев поручил это ему, второму пилоту. Значит, он должен был или справиться, или доложить, что не готов взять на себя эти обязанности. Тогда Лев Михайлович отправил бы его расклинивать шасси, Павел Степанович занимался топливом, и самолет благополучно приземлился бы. Вернувшись в п р о к у р а т у р у Иван отчетливо видел перед собой шкалы топливомеров и цифру 1600, но уже не понимал, реальное это воспоминание или он так представляет эту шкалу сейчас, потому что очень хочет, чтобы она выглядела именно так в момент аварии. От этого чувства даже голова кружилась. И Иван страшно на себя злился. В коридоре он встретил Зайцева, который с самым с невозмутимым видом читал газету «Правда» и так увлёкся, что не сразу заметил Ивана. А, привет! Зайцев аккуратно сложил газету и сказал, что он торчит в Ленинграде с прошлой недели, поселился у брата жены, потому что каждый день гонять на допросы дело хлопотное. Если Иван хочет, пусть присоединяется, раскладушка для него всегда найдется. Вы уже знаете про экспертизу. Это что? Я, получается, прозевал? Но ты же видел. Я уже не уверен. Не волнуйся, папа посмотрел. Да? Когда летаешь с таким раздолбаем, как ты, надо все самому контролировать. т ы с я ч а шестьсот было, как ты и сказал. Точно? Сто процентов. Но откуда тогда пустые баки? з а й ц е в фыркнул. От верблюда, видимо. Слушай, Вань, давай факты отдельно, думсла отдельно. Мы оба видели, что топлива у нас еще полно, а что да почему, пусть эксперты голову ломают. Ладно, пошли. Сейчас следователь будет из нас идиотов делать. Предположение зайцев а не оправдалось. Следователь за 10 минут убедился, что у них нет п р о т и в о р е ч и й в п о к а з а н и я х демонстративно отодвинул в сторону свою пишущую машинку и ласково уставился на обоих летчиков. Если бы вы знали, товарищи, как мне не хочется портить вам жизнь, произнес он нараспев. Если бы вы только знали. Но закон есть закон. А вы не хотите еще одну экспертизу произвести? – спросил Зайцев. С привлечением инженеров КБ, например. Помилуйте, зачем? О том, что машина не поедет без топлива, знают даже дети. Самолет ударился о воду, утонул. Потом его поднимали, буксировали в гавань, вытаскивали на берег. Керосин мог элементарно вытечь во время любой из этих манипуляций, буркнул Зайцев. А если это не так, то тогда тем более интересно, почему топливомеры и расходы меры давали неверные показания. Если это конструктивный дефект, то надо его выявить и исправить, потому что как они подвели нас, так могут подвести и других пилотов. Это было бы покоммунистически. Следователь с любезной у л ы б к о й достал сигареты, и Лева Михайловичу не пришлось просить дважды. А я думаю, что не п о коммунистически наводить тень на КБ и давать им лишнюю работу только потому, что вы не хотите признать свои ошибки. Следователь скривил губы в усмешке. Вы надеетесь, что выйдете сухими из воды, если будете покрывать друг друга? Мы правду говорим, выкрикнул Иван, теряя самообладание. Лев Михайлович чуть заметно покачал головой мол: «Притормози, Ваня. Товарищи, послушайте меня, пожалуйста». В кратчую произнес следователь: «Буду с вами откровенен. Вас ждет суд и приговор. Избежать этого у вас простите шансов нет. Вы в любом случае будете осуждены. Вопрос только в том, поедете в колонию или останетесь дома. С летной работы, естественно, в любом случае придется распрощаться». Ну, так я думаю, что ни один здравомыслящий руководитель после такого не пустит вас заштурвал безо всякого суда. Итак, вариант первый. Вы сейчас оба пишете явку с повинной, где вы, Лев Михайлович, указываете, что неправомочно удалили с рабочего места бортинженера, а вы, Иван Николаевич, что не приняли на себя его обязанности и не проследили за расходом топлива. Дальше мы оформляем все как положено, вы едете по домам. И забывайте об этом прискорбном деле до дня, когда вам приходит повестка в суд. я в л я е т е с ь в суд, где вам, учитывая явку с повинной, деятельное раскаяние и прошлые заслуги, дает год условно. Вы возвращаетесь к с е м ь я м и к труду, не связанному с летной работой. в ы л е в Михайлович наслаждаетесь заслуженным отдыхом, а вы, Иван Николаевич, находите себе новую интересную специальность. Это наиболее благоприятный вариант. Но как вы можете знать, что судья даст условно? Взмахнул бровями Лев Михайлович. По лицу следователя скользнула улыбка. Это я вам буквально гарантирую. У вас свои тонкости профессии, у нас свои. А если мы не признаемся? Лев Михайлович выпустил д ы м так х л а д н о к р о в н о будто решал абстрактную задачу на логику. Следователь подцокал языком. О. Тут уже недалеко до запирательства и преступного сговора, и подобные штучки, хочу я вам сказать, совсем не нравятся суду. За это можно реальный срок с х л о п о т а т ь Давайте трезво смотреть на вещи. Никаких доказательств вашей правоты у нас нет. Запись переговоров в кабине утонула, испорчена водой так, что восстановить ее эксперты не сумели. То, что вы подтверждаете слова друг друга, вообще не имеет значения. У вас было тысяча возможностей сговориться. Вот если бы вас непосредственно после приводнения изолировали друг от друга и на допросе вы оба назвали бы цифру 1600, то еще хоть как-то. А сейчас следователь досадливо махнул рукой. Штурман в салоне, бортинженер в отсеке шасси, свидетелей нет, а вы оба лица заинтересованные. Но ну что, Ваня? спросил Зайцев. Как решим? Как скажете, Лев Михайлович? Эй, нет, милый, ты теряешь больше тебе решать. Мне что так, что с я к все одно пенсия, а ты смотри, или сдашься, или рискнешь и поборешься все-таки за летную жизнь. Борьба это не увенчается успехом, вставил следователь. Иван нахмурился. Черная воронка в душе разрасталась совсем как в детстве, когда ты говоришь правду, а тебе не верят, и в конце концов приходится признать, что было не так, как было, а так, как тебе говорят. Лишь бы только не засосало в эту воронку. Он всегда раскаивался в том, в чем не был виноват, принимал наказание, после чего отец отменял бойкот, и на душе становилось легче, но в то же время мутрно о и серо. Но папа он хотя бы любит. А тут-то за что давать себя высечь? Я говорю правду. Было тысяча шестьсот, повторил Иван. Если в ы л е в Михайлович подтверждаете, то я и дальше буду держаться своих слов. з а й ц е в кивнул и сказал, что никакую явку они писать не станут. Как было, так и было. Пусть суд разбирается, а им врать не зачем. Посмотрев на них сокрушенно и сострадательно, как римский папа на з а к р е н е л ы х еретиков. Следователь официально предъявил обвинения сначала Зайцеву, потом Ивану, после чего сказал, что только личная симпатия удерживает его от того, чтобы заключить непокорных пилотов под стражу, и отпустил домой, предупредив, что они оба должны явиться для производства следственных действий и в суд по первому свистку. На прощание вручил им номера своего служебного и даже домашнего телефона, по которым они могут в любой момент позвонить, если передумают. Ибо явку сповинный оформить никогда не поздно, особенно для таких хороших людей, как уважаемые летчики.